Сказка о сожженных бюллетенях. Теперь посмотрим результаты выборов ЦК ВКПБ. Согласно их официальным итогам, в голосовании участвовало 1059 делегатов 17 съезда. При этом М. И. Калинин и И. Ф. Кадацкий получили 1059 голосов, то есть были избраны единогласно. Г. М. Крыжежановский, ДЗ Мануильский И, А, Пятницкий, Д, Е, Сулимов, Р, И, Эйхе, 1058, один голос против. П, А, Алексеев, К, Е, Ворошилов, Я, Б, Гомарник, Н, К, Крупская, И, П, Румянцев, 1057, два голоса против. В, И, Иванов, В, Г, Кнорин, А, И, Микоян, Г, К, Орджоникидзе, И В. Сталин, 1056, 3 голоса против, Ид Кабанов, С. М. Киров, М. М. Литвинов, 1055, 4 голоса против и так далее. Таким образом, вопреки перестроечным сказкам, Сталина опередили довольно многие, в том числе члены политбюро Калинин и Ворошилов, а Орджоникидзе получил столько же голосов, сколько и Сталин. Причем перечисленные три деятеля стояли в партийной иерархии выше Кирова. Откуда вообще взялась версия о фальсификации результатов выборов? Основным ее источником является делегат 17-го съезда от московской организации ВМ Верховых, входившей в состав счетной комиссии. После начала хрущевской кампании обличения культа личности Верховых вдруг вспомнил, что является свидетелем сталинской фальсификации, о чем и поведал в докладной записке в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС от 23 ноября 1960 года. Будучи делегатом 17-го партсъезда, я был избран в счетную комиссию. Всего было избрано 65 или 75 человек, точно не помню. Тоже не помню, сколько было урн, 13 или 15. В голосовании должно было участвовать 1225 или 1227. Проголосовало же 1222. В итоге голосования наибольшее количество голосов «против» имели Сталин, Молотов, Каганович. Каждый имел более ста голосов «против». Точно теперь не помню, но, кажется, Сталин 125 или 123. Сноска – 110. Однако к началу 1960-х годов, помимо верховых, в живых оставалось еще два члена счетной комиссии 17-го съезда – Н.В. Андреасян и с. О. Викснин. Оба они дали письменные показания о событиях 1934 года. При этом Андреасян подтверждает официальную версию против Сталина «Три голоса». А из слов Викснина, правда с очень большой натяжкой, можно вывести, что фальсификация все-таки была. Сноска 111. Следует иметь в виду, что эти люди давали показания в канун антисталинского 22 съезда, когда сверху была спущена установка всеми способами собрать на Сталина компромат. Рисунок. Итоги голосования по выборам членов ЦК ВКПБ на 17 съезде партии. Известие ЦК КПСС 1989. Номер 7. Страница 118. Имеются ли какие-нибудь вещественные доказательства фальсификации? В ноябре 1960 года материалы счетной комиссии 17-го съезда ВКПБ изучались в специальной комиссии в составе члена КПК при ЦК КПСС ОГ Шатуновской, замдиректора Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС Н. В. Матковского, ответственного инструктора КПК А.И. Кузнецова и заместителя заведующего Центрального партийного архива Р.А. Лаврова. В результате было установлено следующее. На съезд прибыло 1227 делегатов с решающим голосом. Мандатная комиссия утвердила полномочия 1225 из них. Участвовало в голосовании 1059 делегатов. Результаты голосования соответствуют официально объявленным на съезде. Отчет комиссии был подписан всеми ее членами, включая Шатуновскую. Сноска 112. Между тем, 30 лет спустя в аргументах и фактах было опубликовано уже цитированное мною выше письмо Шатуновской, в котором она утверждает Комиссия Президиума, ознакомившись в Центральном архиве с бюллетенями и протоколами голосования, установила факт фальсификации выборов. Сноска 113. На самом деле, в заключении комиссии, подписанном в том числе и Шатуновской, о фальсификации выборов не говорилось. Хотя тогдашнее партийное руководство в лице Хрущева жаждало дальнейших разоблачений культа личности. Даже если предположить, что часть бюллетеней была уничтожена, чему нет никаких доказательств, максимальное число уничтоженных бюллетеней могло составить 166. 1225 делегатов с решающим голосом, минус 1059 бюллетеней, хранящихся в архиве. До 289 никак не дотягивает. К тому же достоверно известно, что отдельные деликаты с решающим голосом действительно не принимали участие в голосовании. Сноска 114. Таким образом, отправляя свое письмо в аргументы и факты, Шатуновская либо впала в старческий маразм и не ведала, что творила, либо сознательно лгала.